Само воплощение Если ты вынужден войти внутрь чрева Прими это учение Слушай внимательно Не входи в первую попавшуюся дверь Что растворится перед тобой сама Если злые духи толкают тебя на это Расси их чары Собрав внимание на святых На Спасителе, на Великом Знаке. На чем угодно, про что ты знаешь, что это изгоняет злых бесов. Обрушив заклятие и рассеяв чары, ты можешь теперь выбрать чрево. Ты уже видел знаки континентов, где суждено твое воплощение. Выбери сообразно. Перед тобой выбор — родиться сверхъестественно в высших мирах или вернуться в земную юдоль через дверь чрева. Соберись вниманием на тех знаках, которыми отмечен этот высший мир. Проси. Если суждено тебе, то в миг родишься в том желанном пределе. Если не суждено тебе рождение в одном из высших миров — или ты не желаешь туда, желаешь обратно на землю, тогда выбери лучше тот континент, где вера крепка, и приди в его пределы. Сладкий аромат привлечет тебя к ждущему, готовому принять тебя чреву. Что бы ты ни видел и ощущал, пойми, что не все здесь золото, что блестит. И будь осторожен в своем выборе. Думай всей силой желания и мысли про то, что хочу, мол, родиться императором или высшего сословия, или сыном мудреца, или человеком без забот, как возжелал того и выбрал жребий хитроумный Улис по рассказу эра вернувшегося из загробного мира. Платон, Республика. Войди в то чрево, которое привлечет тебя после серьезного раздумья и выбора будущей судьбинской желанности. Войди с чувством любви и веры в исполнение твоего желанного выбора. Тогда чужое чрево превращается в твой храм, святыню. Внутри, в последние мгновения, думай о Спасителе и тех, кто дорог тебе и вызывает в тебе чувство любви. Как тут легко ошибиться, вступая в пределы чрева? Карма может запутать и сбить тебя с толку. Высокое чрево покажется низким, а скверное — зовущим. Избежать ошибки и обмана трудно. Не торопись отвергать то, что кажется дурным. Попробуй приглядеться и распознать со второго, третьего взгляда. Не соблазняйся сразу внешней привлекательностью. Постой возле и подумай. Будь беспристрастен и чужд при Это очень тонкое искусство выбор. Лишь те, кто при жизни были сильны в задумчивости, медитации, и помнили о смерти, лишь они способны верно судить. Если не можешь отвлечься от предрассудков, от предвзятости и стать бесстрастным, Если не можешь из-за того выбрать чрево, тогда молись. Забудь о некогда любимых, о том, кем был ты и кем хочешь стать. Молись. Если ты еще в Бордо, это последнее получение. Соберись со всеми силами, с любовью и верой, не раздваиваясь вниманием. Обратись к Спасителю, проникнись им на миг, тогда ты увидишь себя, допусти себя как ты есть, соединись с самим собой из четырех в одно, и великая сила в последнее мгновение войдет в тебя. Тогда выбери континент, где выйдятся храмы с желтыми бриллиантами в золоте, войди туда. Если сможешь и захочешь стать богом, взыскующим успех, этим учение про бордо, которое освобождает мертвых и учит живых, исчерпано.